Глава 26. Третий не лишний. Как убить короля сейчас? Или я могу сделать это в любое другое время? О чем это я? Я не стану убивать короля, это безумие. Хотя, с другой стороны, почему? Что мне мешает? А если я использую маску тени, возможно, меня даже не станут преследовать за это? ха ха, -ха. Пожалуй, убью. Я согласен. Ответил я одновременно с этим, приняв задание от эльфа. «Ха, юноша, ты меня не разочаровал. Я доволен твоей решительностью, значит, ты намногое готов. Довольно весело и беззаботно в присутствии короля обсуждалось его убийство». «Вы прошли испытание. Ваша репутация с послом эльфов лиственной Эльмяры увеличена на плюс один». «А? Что? Так это было испытание?» То есть убивать короля не нужно? С осознанием этого в глубине души я испытал искреннее облегчение. Но где-то еще глубже чувствовалась перчинка разочарования. Что со мной? Неужели я действительно хотел убить короля? Почему только сейчас я задумался о том, за что я его должен был убить? Я настолько много погубил людей, что мне стало это уже обыденным занятием. И даже жизнь короля мало чего для меня стоит. «Так какое задание вы хотели мне предложить?» Собравшись с мыслями, снова обратился я к послу эльфов. «Убить короля?» На полном серьезе ответил он, нисколько не снижая голоса. Я сразу же перевел взгляд на короля Семискалья, чтобы оценить его реакцию, но тот сидел себе спокойно и продолжал выбирать, чем же следующим ему полакомиться со стола. В то время как эльф продолжил говорить «Короля эльфов, не смотри на меня так». Другого королевства, не моего. Война между королевствами, даже среди эльфов, дело обыденное, но покушаться на короля не каждый согласится. Ты же, как я посмотрю, трудностей не боишься? Поэтому я и хочу доверить тебе это задание. Естественно, это будет очень нелегко. Одной лишь грубой силой тут не справиться. Но и награда твоя будет воистину королевская. Золото, слава, сила, новые возможности. «Все это и даже больше», — продолжал соловьем распевать эльф, объясняя множественные плюсы этого задания. «Я понял. Так кого мне убить?» Решил я прекратить это, дабы сэкономить свое время. «Короля Эллерна!» «Анерихорна!» — наконец-то сказал он то, чего я так опасался услышать. «Вот теперь мне точно следует задуматься». Если на этого людского короля мне по большому счету было без разницы, лишь его высочайший статус немного отпугивал, то с отцом Лаириэль меня как-никак кое-что досвязывало. Я испытывал к нему небольшую симпатию. Плохо. Хорошо, я согласен. Принял я решение, не так уж долго раздумывая. Вот и отлично. Я рад, что не ошибся в тебе, улыбаясь, ответил посол. А теперь ступай. «Ох уж эти эльфы!» — думал я в то время, как направлялся к выходу. «Пока что я снова не отправился туда, где не будет других игроков. Мне необходимо заняться одним полезным и очень важным занятием, а именно набитием невинных душ. Но, пожалуй, следует отдалиться от столицы и поискать людей в других местах. Заодно и маску тени свою проверю». Почувствовав приближение двоих игроков, я перешел во вторую ипостась и сразу же активировал маску тени — почувствовав при этом невероятный прилив сил. Еще бы, мои характеристики моментально, одним скачком, возросли на 35%. Пользоваться умениями отмазки я пока что не собирался, чтобы не раскрывать их, так как они, возможно, мне понадобятся, когда я буду сражаться с кем-то без второй формы. Сейчас же мне хватит и прироста характеристик от нее. Подкравшись к ним поближе, я начал различать их слова, и, собравшись уже напасть, Сделать я это хотел быстро и неожиданно, так как многие игроки, при виде темного незнакомца, сразу же начинали убегать, а мне не хотелось тратить время на догонялки. Я успел расслышать, о чем они говорят, и вовремя остановился. Братан, я я-то тебе доверяю как себе, ты же знаешь, поэтому и рассказываю в тайне. Видимо, руководство клана решило сделать вид, будто им ничего не известно о готовящемся нападении. и поэтому поставили в известность и собирать лишь проверенных людей», — говорил один из них. «От черт! А я, значит, не заслужил доверия? Подонки!» — выругался его друг. «Ну, сам же знаешь, как наша глава щепетильно к этому относится». Он сказал «наша», — «а я знаю лишь одну главу клана, девушку». «Они говорят о Талисаре?» «Скорее всего, они из ее клана». «Да знаю, знаю, просто обидно». «Я уж без понятия, как доказать свою верность. Что мне сделать?» «Приходи завтра к горе Сааян, где мы дадим отпор клану Каменного Сердца. Поможешь клану в сражении. Только не говори потом, что от меня это услышала то. Ну, ты сам понимаешь». «Да, конечно. Можешь не переживать по этому поводу», — слегка повеселев, ответил его друг. «Так из-за чего глава их клана решил нам объявить войну?» «Точно не знаю». Вроде как, говорят, из-за того случая в финале турнира, когда Диалан обманул его. Ну, точнее, из-за того, что мы использовали своих кротов в их клане. Типа он так и не смог найти крота и просто от злости решил напасть на нас. Добыть да такого не может. На самом деле он умен. Даже если Каменное Сердце действительно решил повоевать, то причины у него на это совсем другие. Да и зная, что в его клане есть крот, он никогда не раскрыл бы своих истинных карт перед всеми. Значит, это ловушка с двойным дном, и заграничники должны это понимать, иначе они будут еще большими глупцами, чем представляются в глазах каменного сердца. Но это все для меня не важно. Самое главное, что, по всей видимости, битве быть, и я обязан на ней присутствовать. Это идеальное место для набития душ. Сотни, а может и тысячи игроков сами соберутся в одном месте, но вряд ли я смогу выступить против всех. Придется выбрать сторону. Оставив этих двоих в живых, чтобы они не заподозрили, что их мог кто-то услышать, я весьма довольный, широкой улыбкой на лице направился дальше в поисках душ. Скорее бы завтра. Я чувствую, как мой пожиратель соскучился по крови. Сэммертон, наконец-то! Мы тебя уже заждались! Ты чего так долго? Опаздываешь вообще-то! Ожидал я подобное услышать от сердечной Нелли, но уж никак не от калахары. На удивление, она опередила уже хотевшую заговорить Нелли и первая начала громко кричать на всю таверну еще до того, как я успел дойти до их стола, где они сидели на этот раз втроем. В итоге все в этой таверне начали оборачиваться и шушукаться обо мне, что вызвало некий дискомфорт. «Смотри, это что тип финалист турнира! Да какой финалист? Он полноправный победитель, один из трех!» «Да не смеши, не ставь его наравне вместе с Диаланом и Каменным Сердцем. Он хоть и продержался до конца, но у них совсем другой уровень». «Ага, видел я их уровень. Да я и сам бы всех троих одновременно там уложил бы». И все в том роде. «Привет, девчонки». Не обязательно было так орать на всю таверну. Приветливо улыбнувшись, начал я. «А нечего было тогда так опаздывать». Снова опередив, заговорила Калахара, чем вызвала недовольный взгляд Нелли. «Странно, обычно она менее активна в разговорах и не такая веселая, хоть и пытается сейчас выглядеть строго». «Как дела, Нелли?» — обратился я к ней, садясь за столик, проигнорировав Калахару. «Отлично!» — наконец-то, заулыбавшись, ответила она. «А у тебя как? Как встреча с королем? Да все в порядке, ничего особенного». Ответил я, вызвав при этом удивленные взгляды всех трех девушек. «В смысле? Вообще-то ты был на встрече у самого короля. Это уже особенно. Я знаю лишь одного человека, кто до этого удостаивался подобной чести, и это глава нашего клана Талисара. Так и то, через что ей пришлось для этого пройти. Не позавидуешь!» Заговорила третья, уже знакомая мне девушка, Истрия. Насколько я помню, она маг поддержки. «Ну да». Но там все равно ничего интересного не было. Просто поздравил с победой. Вы лучше расскажите, как у вас дела, ответил я. Ну уж нет, снова чуть ли не выкрикнула Калахара. — Тебе так просто не отвертеться, не увиливай. Давай, рассказывай, что там было. Да ничего не было. Чего вы ожидаете-то, сказал я. Пусть вам диалан все подробнее расскажет. Ну, все трое закатили глаза. Эти-то тихушники расскажут, продолжила Истрия. Мы с верхушкой клана даже не пересекаемся. Лишь Нелли раньше тесно общалась с Талисарой, и то сейчас у них там своих забот хватает. Да?» Обратилась она к ней. Нелли промолчала и слегка отвела глаза. «Ей неприятно об этом говорить? Или же она что-то утаивает? Ну тогда я могу сказать вам по секрету. Вы же умеете хранить тайны?» Я заговорщически понизил голос и слегка наклонился к середине стола, чем заставил девушек поступить так же. «Король нам выдал секретное, эпическое, легендарно-уникальное, невероятно сложное задание», — сказал лишь нам по силам справиться с этим. Но так как Диалан не уверен в своих силах, скорее всего они начнут собирать команду. Я отклонился назад, облокотившись на спинку, тем самым дав понять, что закончил. «И? Что за задание?» — изнемогая от нетерпения спросила Калахара. А это уже я не могу рассказать. Знаю лишь, что скоро мы должны будем все отправиться куда-то далеко. — А ты один пойдешь? — уточнила Нелли. — Конечно. У меня же нет клана. Хочешь со мной пойти? — спокойно предложил я. Все снова вытаращили на меня глаза. — В смысле с тобой? А можно? — в один голос удивленно спросили Калахара и Истрия. — Ну, вообще-то я только Нелли позвал. «Помню давно, когда ты со мной просилась, я не стал тебя брать из-за слишком большой опасности. Сейчас, конечно, будет не менее опасно и сложно, но теперь я смогу защитить тебя». «Что скажешь?» — с улыбкой проговорил я. «Прости?» — опустив глаза еще ниже, ответила она. «Я не смогу с тобой отправиться. Я обещала Талисари. Мне нельзя без ее ведома куда-либо отправляться». «Почему?» — удивился я, посмотрев сначала на нее, а потом на ее подруг. но все лишь отводили взгляды. «Есть причина. Я должна ей. Я обещала. Извини еще раз». «Понятно. Ладно тогда. Не хочу причинять тебе неудобства. На самом деле я даже не всерьез звал ее с собой. Но теперь мне стало интересно, что же она скрывает, если Талисара так печется о ней. Наверное, это неспроста. Только сейчас я вспомнил давние события». Как я тогда удивился, что первый и сильнейший клан без каких-либо проблем сразу же принял Нелли к себе и стал оберегать. Тогда мне это показалось странным, но я не стал уточнять, что и как, а потом просто забыл. Я не хотел долго задерживаться сегодня в игре. Вымотался, да и завтра много дел, поэтому скоро пойду. «А вы опять собираетесь ухрюкаться до потери сознания?» — обратился я к ним. Нелли при этом смущенно снова отвела глаза, А Калахара хотела было громко запротестовать, набрав при этом уже воздуха в легкие, но я остановил ее рукой. «Да шучу, шучу. Тише ты. Опять сейчас начнешь орать на всю таверну. Но вы все-таки сильно не засиживайтесь здесь, а то мало ли что». «Ой, дай что будет. Какому идиоту придет в голову нападать или как-то причинять неудобства членам клана за гранью возможностей?» — ответила Истрия. и тем более мы не алкашки какие-то, как ты, наверное, подумал», вмешалась Калахара. «Мы вообще-то не просто так тут собрались, а отмечаем выигранные деньги на ставках. Кстати, спасибо тебе за это», улыбаясь во все зубы, продолжила она. «Ага, кстати, кое-кто тут сомневался в тебе», добавила Нелли. «Не знаешь, кто?» спросила она, глядя на Калахару. «Ой, да брось ты, кто бы не сомневался. Я ж тогда не знала, что Сэммертон такой сильный». хоть и девяносто первого уровня всего. «Но жуть какой сильный!» — стреляя глазками, ответила Калахара. «Ладно тогда, удачи вам посидеть, мне пора. Еще кучу дел решать по поводу моих долгов». «И правда, откуда он такой сильный взялся?» — задумчиво спросила Истрия после моего ухода. На следующий день с самого утра я присидел в засаде в ожидании стычки кланов неподалеку от горы Сааян. которая располагалась примерно в двух часах спокойной ходьбы от столицы. Я успешно избегал встречи с кем-либо, учитывая то, что игроков здесь было уже немереное количество, и все из клана за гранью возможностей. И пока я ожидал каких-либо изменений в обстановке, я почувствовал приближение новых сил. Место для ожидания я выбрал специально такое, чтобы для меня не случилось никаких сюрпризов, и со спины ко мне никто не смог бы подойти. Слегка приблизившись к новым прибывшим на такое расстояние, чтоб я смог их визуально разглядеть, я невольно ахнул. Сотни? Нет, тысячи игроков старались как можно тише двигаться в направлении клана заграничников. Те в свою очередь, делали вид, что ничего не подозревают и заняты каким-то своим выполнением задания, но я-то знал, что они также стягивали все больше и больше своих сил к этому месту. «Боже, да тут же сейчас полномасштабная война развернется. довольно потирая ручки, подумал я, начиная понемногу двигаться в их же направлении. Но если до этого я все равно думал, что клан Каменного Сердца обречён в этой битве на провал, то теперь уже я не был в этом так уверен. Приблизившись, я замер от удивления, почувствовав, что немного с другой стороны движется ещё одна огромная группа игроков. Возможно, даже ещё больше этой. и основная ее честь состояла из игроков клана Судьбоносы. Хм, кто бы мог подумать. Помнится, кто-то угрожал мне, что при следующей встрече я буду мертвее всех мертвых. Это ли не судьба? Хотя они не знают, кто я такой, но для меня это не поменяет сути, когда я буду убивать их. Когда группа клана Каменного Сердца приблизилась на расстояние, что не заметить их было уже невозможно, Талисара сделала свой ход, и их спрятанные силы показались из укрытий. Не знаю, как на это отреагировал сам Каменное Сердце, но люди из его клана явно были удивлены таким поворотом событий, а потом с фланга на них вышли игроки Судьбоносов, и перевес сил изменился в другую сторону — Не знаю, о чем думала Талисара и ее аналитики, и стало ли для них это сюрпризом, но для основной массы людей ее клана это также было неожиданно. Я чувствовал, как от людей веет растерянностью и непониманием, кто кого обманул и переиграл. «Эдвард, скажи мне, оно того стоит?» обратилась Талисара к каменному сердцу. «О, я впервые услышал, как кто-то к нему обращается по имени. Так его Эдвард зовут, надо бы запомнить». «Ты мне скажи, стоило ли это того, чтобы нарушать свое слово?» Жестко ответил он. Его былой наигранной глупостью тут даже не пахло. «Не смей просто так порочить мое имя! Там было недоразумение, и ты знаешь об этом?» Ответила она. «Теперь это уже не важно. Сегодня вы все здесь умрете, а потом ваши договоренности с королем также будут нарушены. Из-за недоразумений!» Последними его словами из леса с противоположной стороны вышла еще одна огромная группа игроков. К какому клану они принадлежали, я не понял. Но по реакции других людей стало ясно, что они вместе с каменным сердцем. От заграничников повеяло отчаянием. Было видно, что многие из них уже сейчас готовы сдаться и опустить оружие, лишь бы спасти свои жизни. «Но есть одно большое «но». На все эти жизни я уже положил свой жадный глаз». Если вдруг заграничники решат сдаться без боя, то и мне тут нечего будет ловить. Один-то я явно ничего не сделаю против такой армады. Но вот если начнется заварушка, то под шумок я очень многих смогу лишить жизни, поэтому мне придется подтолкнуть их к действиям. Вторая постась, адепт смерти. Аура страха, но не на всю мощь. Шестая ступень боевого транса — маска тени — Максимально быстрый рывок, так что большинство людей и не заметили бы моего передвижения и не поняли, что произошло, если бы не шквальный ветер после меня. И невероятно мощный прыжок вверх. Я приземлился между двумя враждующими группами игроков и выпрямился во весь рост. По ошарашенным и перекошенным от испуга и восхищения лицам было понятно, что моя репутация вместе с аурой страха работают как надо — После того, как многие осознали, кто только что появился на поле будущего боя, начались постепенные перешептывания. «Это... это же... серьезно? Ёшкин кот! Нам хана! Что там? Мне не видно! Почему так тихо стало? Что за ветер только что пронесся? И почему в воздухе так сильно веет страхом? Какого хрена? Да скажите уже кто-нибудь, что там происходит? В смысле, темный незнакомец? Да иди ты! Да быть того не может, Ты правда!» С какой стороны он пришел? Неужели наша гениальная глава клана настолько гениальна? <свят> Казалось, что кто-то сейчас захлебнется в истерическом смехе, или же уже сошел с ума. <свят> а кто это такой? Ты больной, не знаешь темного незнакомца. Посмотри ролики в интернете. Так а он за кого? Кто-то со стороны произнес вслух сейчас те мысли, которые у каждого присутствующего вертелись на языке. Оба лидера сильнейших кланов стояли молча и думали, для чего же здесь появился темный незнакомец. «Неужели он за него?» — отчаянно подумала Талисара. «Неужели он за нее?» — с горечью подумал Эдвард.